Глава восьмая. О том, как музеи и библиотеки были закрыты, а площадь Революции открыта. В комнате, которая в течение двух недель должна была заменять Гофману Земной рай, стояли уже знакомые нам кровать, стол и два стула. Здесь был также камин, украшенный двумя голубыми стеклянными вазами, в которых красовались искусственные цветы. Сахарный гений свободы сиял под хрустальной крышкой, в которой отражались его трёхцветные знамя и красный колпак. Медный подсвечник в углу, шкаф старого розового дерева, стеной ковёр XII века, заменивший занавеску, вот и вся меблировка, какую он увидел в первых утренних лучах. На ковре был изображён Орфей, играющий на скрипке, чтобы вновь завоевать Эвридику. И скрипка эта вполне естественно напомнила Гофману про Захарию Вернера. "Вдруг, мой дорогой, подумал наш путешественник, мы оба в Париже, пошло бы вместе, и я увижу его сегодня или, самое позднее, завтра. С чего мне начать?" Как устроиться таким образом, чтобы не потерять драгоценного времени и увидеть во Франции всё? Последние несколько дней я видел только безобразные живые картины. Пойду-ка я в картинную галерею Лувра, которая принадлежала павшему тирану. Там я увижу и все принадлежавшие ему прекрасные картины: работы Робенса, Пуссена. Мешать нельзя. Одеваясь, он одновременно изучал открывавшийся из окна вид: тусклое серое небо, чёрная грязь под белыми деревьями, озабоченные жители города со всех ног бегущие куда-то, да ещё какой-то шум, похожий на журчание воды. Вот и всё, что он увидел и услышал. Это было не слишком привлекательное зрелище. Гольфман закрыл окно, позавтракал и вышел из дому. намереваясь прежде всего повидаться со своим другом Захарией Вернером. Но уже готовясь выбрать направление, он вспомнил, что Вернер так и не прислал ему своего адреса, и что, не зная адреса, найти его будет трудновато. Гоффман приуныл. Но он тотчас взял себя в руки. Какой же я глупец! Ведь то, что люблю я, любит и Захария. Я, мечтаю посмотреть картины, значит, и Захарий уж верно захочет их посмотреть. Я найду либо его самого, либо его след в Лувре. Итак, идем в Лувр. Лувр был виден с моста. Гоффман направился ко дворцу. Но у дверей его он с горестью услышал, что с тех пор, как французы стали свободной нацией, они не услаждают свой взор живописью рабов, И что даже допуская невозможное, допускаю, что парижская коммуна ещё не побросала в огонь в все эти тряпки, чтобы зажечь печи литейных заводов, изготавливающих оружие для французов, следует всё же беречь картины, а не кормить этим маслом крыс, предназначенных в пищу патриотам, когда пруссаки начнут осаду Парижа. Гофман почувствовал, что на лбу у него выступает пот. Человек, который произнёс эту тираду, говорил с видом оратора, сознающего свою значимость. Этого говоруна восторженно приветствовали. От одного из присутствующих Гофман узнал, что он имел честь беседовать с гражданином Симоном, воспитателем детей Франции и хранителем королевских музеев. Итак, Картин я не увижу, со вздохом сказал себе Гофман, вот до сада. Но я пойду в библиотеку покойного короля и за неимением картин посмотрю и стампы, медали и рукописи. Я увижу гробницу Хилдерика, отца Хлодвига, а также небесный и земной глобусы Падре Коронелли. Придя туда, Гофман с горестью услышал, что французской нации Рассматривая науку и литературу как источник коррупции и антигражданственности, закрыло все учреждения, где составляли заговоры мнимые учёные и мнимые литераторы, закрылись ключеительные чувства гуманности, чтобы избавить себя от труда, отправить этих бедняк на гильотину. Впрочем, и при тирании библиотека была открыта только два раза в неделю. Гофма пришлось уйти не солоно хлебавши. Ему пришлось даже забыть о том, чтобы навести справки о своем друге Захарии. Но так как это был человек упрямый, то он решил во что бы то ни стало посмотреть музей Сент-Вуай. Тут он услышал, что владелец онова недавно был гильотинирован. Он дошел до самого Люксембурга, но этот дворец был превращен в тюрьму. Чувствуя, что его силы и мужество на исходе, он двинулся по дороге к своей гостинице, чтобы дать отдых ногам, помечтать об Антонии, о Захарии и выкурить в одиночестве добрую трубку, которой хватит на 2 часа. Но, о чудо! Это самые цветочные набережные, такая тихая, такая пустынная. Сейчас было черно от множества сбежавшихся сюда людей. Люди бесновались и вопили истошными голосами. Будучи невысокорослым, Гофман ничего не видел за спинами этих людей. Работая локтями, он быстро пробился сквозь толпу и вернулся к себе в комнату. Он подошёл к окну. Все взгляды тут же обратились к нему, и на мгновение он смутился, когда заметил, как мало окон было открыто. Однако окно Гофмана скоро перестало вызывать любопытство собравшихся. Их привлекло нечто другое, и молодой человек поступил так же, как поступали любопытные Он устремил взор на вход в большое чёрное здание со строконечной крышей. Над крышей возвышалась квадратная тяжеловесная масса приземистой башни. Гофман окликнул хозяйку. "Гражданка", обратился он к ней. "Скажите, пожалуйста, что это за здание?" "Это дворец, гражданин. А что делают в этом дворце?" "В дворце правосудие судит, гражданин. Я думал, что у вас больше нет трибуналов". — Конечно, нет. У нас теперь только революционный трибунал. — Ах, да, верно. А почему тут такая толпа? — Люди ждут, когда приедут тележки. — Какие тележки? Ничего не понимаю. Вы уж простите меня, я ведь иностранец. — Гражданин! Тележки — это все равно, что похоронные дроги для тех людей, которых везут на смерть. — Ах, боже мой! — Ну да! — Ну да! Утром туда приводят заключенных, которых будет судить революционный трибунал. — Так. — К четырем часам всех заключенных осуждают и размещают на тележках, а гражданин Фукье говорит, что приговор должен быть приведен в исполнение. — А кто это, гражданин Фукье? — Общественный обвинитель. Так — Так-так. Ну а дальше? — Дальше тележки не спеша отправляются на площадь революции. А там гильотина работает без передышки. — Да уж. «Что вы?» «Как? Вы выходили из дому и не взглянули на гильотину? Да это первое, что идут смотреть иностранцы! Похоже, только у нас, у французов, и есть эти самые гильотины!» «Примите мои поздравления, сударыня! Называйте меня гражданка!» «Прошу прощения! Смотрите, вот они, тележки-то! Подъезжают!» «Вы уходите, гражданка?» «Да! Не хочется мне больше смотреть на это!» и хозяйка направилась к двери. Гофман мягким движением взял её за руку. Извините, я хочу задать вам один вопрос. Задайте? Почему вы сказали, что вам больше не хочется смотреть на это? Я бы на вашем месте сказал, что мне вообще не хочется на это смотреть. Видите ли, какое дело, гражданин. Вначаль на гильотину отправляли аристократов, и все они казались очень злыми. А ни души не склоняли голову, и у всех у них вид был такой вызывающий, такой заносчивый, что нелегко им было нас рассражать и довести до слёз. На их казнь смотрели прямо-таки с удовольствием. Отличное было зрелище борьба мужественных вороков нации со смертью. Но как-то раз я увидела, что на тележку взбирается старик, и голова его стукается о стенки повозки. Просто жалость брала смотреть на него. На следующий день я увидела монашек. Ещё через день я увидела мальчонку лет 14. И в конце концов увидела в одной тележке молоденькую девушку, а в другой тележке её мать. И эти две бедняжки посылали друг другу воздушные поцелуи и ни словечек не говорили. Они были такие бледненькие, и глаза у них были такие печальные, и такая обречённая улыбка на губах. А пальцами они шевелили только для того, чтобы послать воздушный поцелуй. И так они дрожали, и такие были белые-белые, что до самой смерти я этого ужасного зрелища не забуду. И вот тогда-то я и поклялась, что никогда больше не буду смотреть на это. — А-а-а, — сказал Гоффман, отходя от окна. — Это было так же, как сейчас? — Да, гражданин. — Эй, что вы делаете? — Закрываю окно. — Зачем? чтобы не видеть этого. Да ведь вы же мужчина, видите ли, гражданка. Я приехал в Париж, чтобы изучать искусство и дышать воздухом свободы. Так вот, если бы на своё несчастье я увидел одно из этих зрелищ, о котором вы сейчас рассказывали, если бы я увидел, как увозят на смерть девушку или женщину, которым жаль расставаться с жизнью, я вспомнил бы, может, — Нет, гражданка, долго я не задержусь в этой комнате. Нет ли у вас другой с окном на противоположную сторону? Фу — Тссс! — Вы говорите, чересчур громко, несчастный вы человек. Если вас услышат мои официозы... — <unemployed> Ваши официозы? — Что это еще за официозы? <society> — <Meat> Это республиканское название слуг. — <livres> <dishes> Ну хорошо. А что произойдет, если ваши слуги меня услышат? — Произойдет то... что дня через три в четыре часа пополудни я получу полную возможность увидеть вас на одной из этих тележек. Произнеся это загадочное предсказание, добрая женщина быстро спустилась вниз. Гоффман пошел следом за ней. Он выскользнул из дома, решившись убежать от народного зрелища любой ценой. Когда он дошел по набережной до угла, сверкнула сабля жандарма, толпа дрогнула, и люди взвыли и пустились бежать. Гофман во весь дух помчался к улице Сандани и бросился бежать по ней как сумасшедший. Он, как косуля, кидался в разные стороны, и то и дело сворачивая в маленькие улочки, исчез в запутанной сети переулков. Этот лабиринт тянулся от набережной староёвщиков до крытых рынков. Наконец, он увидел, что очутился на улице Медников и перевёл дух. Чутьё по этой художнику подсказал ему, что это место знаменито тем, что здесь был убит Генрих IV. Не останавливайсь, не переставай идти вперёд, он добрался до середины улицы Сен-Тоноре. Лавочки закрывались одна за другой. Безмолвие этого квартала приводило Гофмана в изумление. Не только закрывались лавочки, но и окна некоторых домов завешивались, и притом так тщательно, словно был дан некий сигнал. Вскоре Гоффману все стало понятно. Он увидел, что фиакры поворачивают на боковые улицы. Он услышал конский голоп и понял, что это жандармы. Позади них, в спускающихся вечерних сумерках, он смутно различил отвратительное скопище лохмотьев, поднятые руки, размахивающие пиками и горящие глаза. А посреди всего этого ехала тележка. Этот вихрь, налетевший на Гофмана так внезапно, что тот не успел спрятаться или убежать, донёс до его слуха чьи-то крики, крики до того пронзительные, до того жалостные, отроду не доводилось ему слышать таких страшных воплей. На тележке везли женщину, одетую в белое. Эти крики исторгали уста, душа, всё её тело возвышавшееся над тележкой. Гофман почувствовал, что ноги у него подкашиваются. Нервы его не выдержали, и он рухнул на каменную тумбу и прислонился головой к вставням какой-то лавочки. Их так спешили захлопнуть, что они остались неплотно закрытыми. Тележка ехала в окружении скорта, состоявшего из бандитов и омерзительных баб. Эти тележки всегда ехали в таком сопровождении, но странное дело, всё это отребье не орало. Все это воронье не каркало. Только сама жертва извивалась в руках двух мужчин и взывала к небу, к земле, к людям, к предметам. Внезапно сквозь щель в ставне Гоффман услышал прямо у себя над ухом голос молодого человека. — Вот и ты, бедняжка Дюбари! — Госпожа Дюбари! — воскликнул Гоффман. — Так это она! Так это ее везут на тележке! — Да, сударь! раздался в ответ тихий, грустный голос, так близко от уха нашего путешественника, что сквозь щель между створками ставни тот ощутил тёплое дыхание своего собеседника. Бедняжка Дюбаре держалась прямо, судорожно ухватившись за передоп тележки. Её тёмно-русые волосы, венец её красоты, были связаны на затылке, но длинные, мокрые от пота пряди ниспадали не у неё с висков. прекрасная с огромными глазами, перебегающими с предмета на предмет, с маленьким ротиком, слишком маленьким для тех страшных криков, которые она испускала. Несчастная женщина время от времени конвульсивно встряхивала головой, чтобы отбросить волосы, закрывавшие ей лицо. Проезжая мимо каменной тумбы, на которой опустился обессиленный Гофман, она закричала: "Помогите! Спасите меня! Я ничего плохого не сделала!" Помогите, и едва не опрокинула палача, который её поддерживал. Этот крик, помогите, не переставал звучать среди глубокой тишины, не нарушаемой присутствующими. Эти фурии, всегда сыпавшиеся оскорблениями мужественных осуждённых, были взволнованы неудержимым порывом ужаса, охватившего эту женщину. Они чувствовали, что как бы они ни орали, им всё равно не заглушить её отчаянных воплей. Всё это было близко к безумию и доплёскивалось до вершин истинной трагедии. Гофман встал. Ему казалось, что сердце остановилось у него в груди. Он пустился бежать за тележкой, вместе со всеми. Ещё одна тень присоединилась к этой процессии призраков, составлявших последний эскорт королевской фаворитки. Госпожа Дюбари увидела его и снова закричала: "Пощадите! Пощадите! Я дам нации всё моё состояние, сударь, спасите меня!" "О, Боже! Она заговорила со мной", подумал молодой человек. Бедная женщина, её взгляды стоили так дорого, её слова не имели цены, и вот она заговорила со мной. Он остановился. Тележка добралась до площади Революции. В темноте Севшем сгустившейся из-за холодного дождя, Гофман различал теперь только два силуэта: то был белый силуэт жертвы и красный силуэт эшафота. Он видел, как палачи тащили белую фигуру вверх по лестнице. Он видел, как она изгибалась, вырываясь из рук своих мучителей, но внезапно, не переставая испускать ужасающие крики, несчастная женщина потеряла равновесие и упала на доски. Голфман слышал, как она кричала: "Жальтесь, господин палач! Ещё минуточку, господин палач!" Это был конец. Блезви упала, отбросив рыжеватый отблеск. Голфман скатился в канаву, окружавшую площадь. Это была прекрасная картина для художника, приехавшего во Францию в поисках мыслей и впечатлений. Бокт только что сделал его очевидцем слишком жестокой кары для той, что внесла свою лепту в гибель монархии. Дносное убийство Дюбари он воспринял как отпущение грехов несчастной женщине. Значит, по крайней мере, на душе её никогда не было греха гордыни, раз она даже не сумела умереть. Впрочем, умение умирать у вы В те времена было высшей добродетелью тех, кому был ведом только порок. В тот день Гофман подумал, что коль скоро он приехал во Францию за тем, чтобы увидеть события небывалые, значит он приехал не зря. И тут его несколько утешила философия истории. Остаётся ещё театр, сказал он себе. Пойдём в театр. Я знаю, что после актрисы, которую я видел только что, оперные или трагические актрисы не произведут на меня впечатления, но я буду снисходителен. Нельзя слишком много требовать от женщин, которые умирают ради забавы. Только вот я постараюсь хорошенько запомнить эту площадь, чтобы больше никогда в жизни не проходить по ней.